На 12 году жизни у Монткау, как ему помнилось, была уже однажды кровь в моче, но только однажды, а потом ее много лет не было, так что этот пугающий и показательный случай постепенно забылся. Лишь когда ему исполнилось 20 лет, она появилась снова, одновременно с вышеописанными недугами, причем тошнота и головная боль вызвала желчную рвоту. Это тоже прошло, но с тех пор он, человек спокойный дельный, должен был жить в постоянной борьбе с тот, вступающий и на целый месяц и года отпускающий его, то вновь с большей или меньшей силой, овладевающей им болезнью. Скромность, ею вызванная, вырождалась подчас в глубокую вялость, тоску и подавленность, подавленность физическую и душевную, вопреки которой Монткау с тихим геройством выполнял свой каждодневный урок, и которую люди, сведущие или выставлявшие себя сведущими во врачебном искусстве, преодолевали кровопусканиями. И так как аппетит у него был удовлетворительный, язык чистый, испарение кожи не нарушалось, а частота пульса была достаточно равномерна, то эти лекари не сочли его опасно больным. И тогда, когда однажды у него на щиколотках появились бледные пузыри, откуда, когда их прокололи, вышла водянистая жидкость. Более того, так как выделение жидкости явно разгружало сосуды и взбадривало сердце, врачи сочли это явление даже благотворным, означающим, что болезнь выходит наружу и утекает. Нужно сказать, что с помощью Краснопузова и его садовых лекарств он довольно сносно прожил десятилетие, предшествовавшее появлению Иосифа, хотя своей редко утрачиваемой работоспособностью был скорее обязан скромной силе собственной воли, чем народной мудрости Краснопузова. Первый по-настоящему тяжелый приступ, с такими отеками рук и ног, что ему пришлось их перевязать, нистовой головной болью, бурными возмущениями желудка и даже помутнением глаз, случился у него почти сразу же после того, как прибыл Иосиф. И, пожалуй, даже во время переговоров со стариком-измаильтянином и осмотра товара это обострение уже начиналось. Так мы, по крайней мере, полагаем, ибо нам кажется, что тонкие предчувствия, возникшие у Монткао при виде Иосифа, и та особая растроганность, которое привело его пробное пожелание спокойной ночи, были уже вестниками припадка и признаками болезненно повышенной чувствительности. Но, возможно, и другое врачебное толкование, а именно, что, наоборот, эти слишком ласковые прощальные слова вызвали известное ослабление его природы и ее сопротивляемости, неизменно осаждающему ее недугу. И мы действительно склонны опасаться, что... Ежевечерние пожелания Иосифа, как ни были они приятны управляющему, отнюдь не шли на пользу его жизнеутверждающей воли, которая бессознательно боролась с болезнью. И то, что Монткау поначалу совсем не заботился об Иосифе, тоже объясняется главным образом тогдашним приступом, сковавшим его. Как и многие позднейшие, более слабые или столь же сильные вспышки, этот приступ миновал благодаря хун ануповым кровопусканиям, пиявкам, фантастическим зельям растительного и животного происхождения, а также примочкам из листов исписанного папируса, которыми садовник обвязывал бедра больного, предварительно размягчив папирус в горячем масле. Здоровье или видимость здоровья опять воцарялось на долгие отрезки дальнейшей жизни Монткау, когда Иосиф уже был в доме и вырастал в первого помощника и в главные уста управляющего. Но на седьмом году пребывания Иосифа в доме, на похоронах одного своего родственника, точнее сказать, своего зятя, лавошника, приказавшего долго жить, Монткау простудился, что сразу свалило его и распахнуло ворота беде. Это заражение смертью, этот, так сказать, уход вслед за тем, кому отдают последние почести в открытом для сквозняков кладбищенском здании, было очень распространенным явлением во все времена, и тогда не менее чем сегодня. Стояло лето, и было очень жарко, но, как это часто бывает в Египте, довольно ветрено, а это опасное сочетание, так как ветер, непрестанно обвивая вспотевшую кожу, резко ее охлаждает. Перегруженный делами управляющий замешкался в доме, и когда спохватился, рисковал уже опоздать на торжественную церемонию. Он стал спешить, вспотел и уже во время переправы через реку на запад в эскорте похоронного струга, будучи недостаточно теплоодет, сильно мерз. Не на пользу пошло ему затем и пребывание у маленького купленного в рассрочку лавошником, ныне усиром, склепа в скале перед скромным порталом, которого один жрец, на нем была собачья маска Анупа, поддерживал мумию, чтобы она стояла, тогда как другой, действуя мистическим копытцем, производил обряд отверзания уст, а толпа оскорбящих, положив руки на посыпанные пеплом головы, наблюдала за этим волшебным актом. Не на пользу из-за холода, которым тянуло от камня от входа в пещеру. Монт Кау вернулся домой с насморком и с воспалением мочевого пузыря. Уже на следующий день... Он пожаловался Иосифу, что ему как-то странно трудно шевелить руками и ногами. Полуобморочное состояние вынудило его отступиться от домашних дел и улечься в постель. И когда садовник, чтобы унять невыносимую, сопровождавшую рвотой и наполовину ослепившую Монткау головную боль, поставил ему на висок пиявки, с управляющим случился апоплексический удар». Иосиф страшно испугался, поняв намерение Бога. Принять против них человеческие меры не значило, так решил он про себя, пытаться греховно перечеркнуть провидящую волю, а значило лишь подвергнуть ее необходимому испытанию. Поэтому он тотчас же попросил Потифара послать в дом Амуна за ученым врачом, перед которым Краснопузы должен был отступить. хоть и с обидой, но все-таки чувством освобождения от ответственности, ибо у него хватало знаний, чтобы понять ее тяжесть. Ученый из книгохранилища действительно отверг большинство назначений садовника, хотя различие между его предписаниями и предписаниями Краснопузова носило по общему, да и по его собственному мнению, не столько медицинский, сколько общественный характер. Это были для простонародия, которому они вполне могли принести пользу, а те для высших слоев, требовавших более изысканного лечения. Так, например, мудрец из храма отменил размягченные в масле и исписанные листы папируса, которыми его предшественник покрыл живот и бедра больного и предписал компрессы из льняного семени на хороших полотенцах. Он высказал также полное презрение к популярным, всеисцеляющим исцеляющим средствам Краснопузова, изобретенным якобы богами для самого Ра, когда тот стал хворать на старости лет, и состоявшим из всяких гадостей числом от 14 до 37, таких как кровь ящерицы, толченые зубы свиньи, жидкость из ушей этого животного, молоко роженицы, всевозможных кал, в том числе антилоп, ежей, мух, человеческая моча и так далее, а кроме того содержавшим в снадобье рекомендованные управляющему, но только без гадостей, и самим ученым врачом, а именно мед и воск, затем белину, небольшие дозы макового сока, горячавку, толокнянку, соду и рвотный корень. Разжевывание семян клещевины с пивом, процедура, на которой особенно настаивал садовник, была также одобрена ученым врачом, равно как и применение сильного слабительного средства, некоего смолистого корня. Зато сильнодействующее кровопускание, которое чуть ли не ежедневно практиковал краснопузы, ибо мучительно стук в голове и помутнение глаз удавалось ослабить только с их помощью, Ученый объявил ошибочными и велел применять их лишь с осторожностью. При такой бледности больного учил он потеря питательных и будущих жизнь частиц крови, слишком дорогая плата за временное облегчение. Это была, видимо, неразрешимая дилемма, ибо именно обедневшие полезными и насыщенная вместо них вредными веществами Но, с другой стороны, все-таки необходимая кровь, вызывая ползучие воспаления, затопляла тело с меняющими друг друга и одновременными болезнями, которые в ней-то явные коренились, будучи, как знали оба врача, лишь косвенно связаны с почкой, давно уже работавшей плохо. Поэтому, независимо от того, как называли, как толковали эти неприятные явления врачи, Монткау попеременно и одновременно страдал воспалением грудной плевры, брюшины, сердечной сумки и легких. Ко всему этому прибавились бедственные мозговые симптомы — рвота, слепота, приливы крови, судороги. Короче говоря, смерть наступала на него со всех сторон и во всеоружии. И было просто чудом, что после того, как он слег, он еще несколько недель оказывал ей сопротивление — И некоторые из одолевавших его болезней все-таки победил. Он был сильный больной, но как ни стойко он держался, как ни защищал свою жизнь, он все равно должен был умереть. Иосиф понял это рано, когда хунанун и ученые Амуна еще надеялись помочь управляющему и очень убивался. Не только из-за своей привязанности к этому славному человеку, который делал ему добро и чья судьба была ему по сердцу, так как это была тоже судьба человека горя и радости, судьба Гильгамеша и изысканного милостями и побитого, но также и прежде всего потому, что он, Иосиф, испытывал угрызение совести при виде его страданий и смерти. ибо они были явно подстроены для его, Иосифа, возвышения. И Монткау был жертвой замыслов Бога. Его убирали с дороги, это было совершенно ясно. Иосифу так и хотелось сказать владыке замыслов, «То, что ты сейчас творишь, Господи, это только твоя воля, а не моя. Я решительно заявляю, я к этому не причастен». И то, что это делается для меня, пусть не значит, что я в этом виноват. Вот о чем я смиренно молюсь». Но это не помогало. Он все равно испытывал угрызение совести из-за жертвенной смерти своего друга и понимал, что если тут вообще может быть речь о вине, то значит, виноват он, получающий выгоду, ибо Бог не знает вины». «Тот-то и оно, — думал про себя Иосиф, — что все делает Бог, а испытывать из-за этого угрызения совести дано нам, и мы оказываемся перед Ним виноваты, потому что берем на себя вину ради Него. Человек берет на себя вину Бога, и было бы только справедливо, если бы Бог однажды решился взять на себя нашу вину. Как Он священно чужды вины сделает, это неясно». по-моему, ему пришлось бы стать просто-напросто человеком для этого. Он не отходил от страдальческого одра жертвы в течение тех четырех или пяти недель, которые она еще сопротивлялась отовсюду наступавшей на нее смерти. Так мучила его совесть из-за этих страданий. И днем и ночью ухаживал он за больным, ухаживал самоотверженно, жертвуя собой, как принято говорить, и как в данном случае было бы совершенно справедливо сказать, ибо дело действительно шло об ответной жертве, и, принося ее, Иосиф отказывался от сна и не доедал. Он устроил себе постель возле больного в особом покое доверия и ежечасно помогал умирающему, чем мог. Согревал компрессы, Подносил ему лекарства, втирал в кожу мази, заставлял его по назначению врача из храма вдыхать пар от растертых растений, которые разогревал на камнях, держал его конечности, когда у него начинались судороги. От них в последние дни несчастно страдал чрезвычайно сильно. Он иногда даже вскрикивал под этим грубым натиском смерти, которая, казалось, дождаться не могла. чтобы он сдался, и безжалостно теребила его. Особенно наседала она, когда Монткау засыпал. Она судорогами вздымала с постели усталое тело, как будто говорила, ах, вот как, ты хочешь спать? Подними же, поднимись и умри. Сейчас более чем когда-либо были уместны успокоительные пожелания спокойной ночи. Иосиф вкладывал в них все свое искусство и ласковым, заклинающим шепотом внушал больному, что теперь он, конечно же, отыщет стезю, ведущую в краю утешенья, и беспрепятственно последует по этой стезе, а его левая рука и нога, заботливо закрепленные холщовыми бинтами, не вернут его отчаянной болью обратно в томительный день его муки». Это оказывало свое действие и помогало в известных пределах. Но Иосиф и сам испугался, когда заметил, что его снотворные речи помогают слишком уж хорошо, и управляющий столько лет страдавший бессонницей начинает, наоборот, склоняться к сонливости и готов целиком уйти в ядовитое свое от чего благая стезя, становилась роковой, и возникала опасность, что путник забудет о возвращении. Поэтому Иосиф пошел по другому пути, и вместо того, чтобы сочинять колыбельные песни, пытался задержать друга на этом свете, подкрепляя его силы всякими историями и притчами, точнее сказать, историями и притчами из того обширно-древнего запаса сказок и анекдотов, которым он, Иосиф, благодаря, наставлением Иакова и Елизера, с детства располагал. Управляющий всегда любил слушать о первой жизни своего помощника, о его детстве в стране Канаан, его миловидной матери, что умерла у дороги, о великой и самоупоенной нежности, с которой отец относился сначала к ней, а потом к сыну, так что мать и сын были одним и тем же в праздничном наряде этой любви». Слыхал он уже и о дикой зависти братьев, и о вине, заключавшейся в преступном доверии и слепой требовательности, вине, которую Иосиф по взвалил на себя, и о том, как он был растерзан и о Вообще-то, управляющему, как Потифару, да и как всякому другому здесь в доме, прошлое Иосифа и страна его юности виделись как нечто очень далекое, пыльное и убогое. отчего человек, естественно, быстро отрывается, коль скоро судьба переносит его к людям, в страну богов. Поэтому, как и другие, Монткао нисколько не удивлялся тому, что египетский Иосиф не делал никаких попыток восстановить связь с варварским миром своего детства и нисколько не осуждал за это Иосифа. Но истории этого мира Монткао всегда любил слушать, А во время последней его болезни самым приятным и самым успокоительным развлечением было для него лежать со сложенными руками и слушать изящно увлекательные и торжественно веселые рассказы своего молодого опекателя. О косматом и гладком, и о том, как они пинали друг друга уже в материнской утробе, о празднике обмана и о бегстве гладкого в преисподнюю, о злом дяди его детях, которых он поменял местами в ночь свадьбы, и о том, как тонкий хитрец, благодаря своему умному сочувствию природы, умудрился получить причитающиеся у хитреца грубого. Сплошные обмены, обмены первородством и благословением, подмена невесты, обмен богатств, замена лежащего на жертвеннике сына животным, а животного, похожим на него сыном, когда тот заблеял в смертный свой час. Все эти обмены и обманы развлекали, очаровывали и увлекали слушателя, ибо что может быть очаровательнее обмана? К тому же рассказы и рассказчик бросали друг на друга свой свет. От истории им повествуемых на него падал очаровательный отцвет обмана, а сам он, в свою очередь, озарял их собой, ведь это он, Носил покрывало любви попеременно с матерью и всегда задачивал Монт Монткау какой-то смесью приветливости и лукавства, начиная с того мгновения, когда впервые предстал перед ним со свитком в руках и, улыбая, заставил его спутать себя с ибисоголовым богом. Монткау почти решил созрение уже не мог сказать, сколько пальцев ему показывают, но слышать он еще слышал. И, слушая странные, чужеземные истории, так умно зазвучавшие у его одра, мог прогнать полуобморочную дремоту, к которой его клонила ядовитая кровь. Он слушал о постоянно наличном Елизере, что вместе со своим господином побил царей Востока, и навстречу которому, когда он ехал за невестой для отвергнутой жертвы, скакала земля. о деве, спрыгнувшей с верблюды и накинувшей на голову покрывало при виде того, кому ее высватали, о красивом брате из пустыни, уговаривавшем рыжеволосого убить и съесть отца, о бурском страннике, всеобщем отце, и о том, что произошло с ним и с его супругой-сестрой здесь, в Египте, о его брате Лоте, об ангелах перед его дверью, и о необычайном бесстыдстве садомлян, о серном дожде соляном столпе и о том, как поступили озабоченные будущим человечества дочери Лота, о синярском Нимроде и о дерзостной башне, о хитроумном Ное, об этом втором первом и о его ящике, о самом первом, сотворенном из земли в саду Востока, А женщине из его ребра и о змее.